Михаил Ланцов Артур Пролог Полночь была дива, как хороша! Прекрасное звездное небо, затянутое смогом, создавало впечатление мрачного, прохладного и чрезвычайно уютного местечка во всяком случае артуру такая погода очень нравилась она добавляла позитива к замечательному настроению, какое бывает только после доброй тренировки в зале закрепляла же этот эффект прогулка по ночному парку через который лежала его дорога домой а, -а, -а спасите помогите раздался пронзительный женский голос не лишенный впрочем приятности что и сыграло с Артуром злую шутку. Так уж сложилось, что он три месяца назад расстался с девушкой, а потому имел изрядный дефицит близкого общения со слабым полом. Вот у него на автомате и включился режим «слабоумие и отвага». Когда же разум наконец взял контроль над молодым, крепким и полным тестостерона телом, страждущим немедленного размножения, было уже поздно отступать. Словно молодой лосьон выскочил из кустов и бросился к двум мужчинам, которые пытались упаковать девицу грацельной наружности. Однако та так рьяно отбивалась, кусалась, брыкалась и вопила, что задачу эта представляла нетривиальную. «Да чего уж там! Они ее и удерживали-то с трудом!» Мгновенно оценив противников, Артур воспрянул духом и с еще большей прытью ринулся вперед. Они были, очевидно, слабее. Впрочем, отвлекать их он не спешил. А потому топал ногами, сохраняя полное молчание. Бойкая девчушка прекрасно приковывала к себе их внимание, позволяя ему нанести внезапный удар. Еще несколько шагов Еще чуть-чуть, и он, как паровой каток, снесет этих горе-насильников Или кем там они планировали стать Но тут его правая нога смело и решительно наступила на большую собачью мину Из-за чего потеряла сцепление с поверхностью И он рыбкой полетел прямо в одного из мужчин Что-то хрустнуло громко хлопнуло, и Артур потерял сознание.